Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Издательство ЦК ВЛКСМ. Молодая гвардия. 1964 год. Часть первая. Глава первая. Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны — и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей. Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении. Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки, жадная грызня волков на соседней поляне, осторожная тявканье лисиц и первые, Еще неуверенные удары проснувшегося дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, а полое тело скрипки. Снова порывисто шумнул ветер в тяжелой хвое сосновых вершин. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Само небо, уплотнилась и сузилась. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом величии. Потому как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и острые шпили елей, угадывалось, что поднялось солнце и что занявшийся день обещает быть ясным — Морозным, ядреным. Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы переваривать ночную добычу, Убралась с поляны лисица, Оставив на снегу кружевной хитро запутанный след. Старый лес зашумел ровно, неумолчно. Только птичья возня, стук дятла. Веселые цвиканьи стрелявших меж ветвей желтеньких синиц, да жадный сухой кряк соек разнообразили этот тягучий, тревожный и грустный мягкими волнами перекатывающийся шум. Сорока, чистившая на ветке ольховника черный острый клюв, вдруг повернула голову на бок, прислушалась — Присела, готовая сорваться и улететь. Тревожно хрустили сучи. Кто-то большой, и сильный шел сквозь лес, не разбирая дороги. Затрещали кусты, заметались вершины маленьких сосенок, заскрипела седая наст. Сорока вскрикнула и, распустив хвост, похожий на оперение стрелы, по прямой полетела прочь. Из припудренной утренним инием хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий порог встревоженного дыхания, судорожно задвигались. Старый лось застыл в соснике как изваяние, лишь клочковатая шкура нервно передергивалась на спине. Настороженные уши ловили каждый звук, и слух его был так остер, что слышал зверь, как короед точит древесину сосны. Но даже и эти чуткие уши не слышали в лесу ничего, кроме птичьей трескотни, стука дятла и ровного звона сосновых вершин. Слух успокаивал, но обоняние предупреждало об опасности. К свежему аромату талого снега примешивались острые, тяжелые и опасные запахи, чуждые этому дремучему лесу. Черные печальные глаза зверя увидели на ослепительной чешуе наста темные фигуры, не шевелясь, Он весь напружился, готовый сделать прыжок в чащу. Но люди не двигались. Они лежали в снегу густо, местами друг на друге. Их было очень много, но ни один из них не двигался и не нарушал девственной тишины. Возле возвышались вросшие в сугробы какие-то чудовища. Они-то и источали острые и тревожащие запахи. Испуганно, кося глазом, стоял на опушке лось, не понимая, что же случилось со всем этим стадом тихих, неподвижных и совсем неопасных с виду людей. Внимание его привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь встрогнул, кожа на спине его передернулась, задние ноги еще больше поджались. Однако звук был тоже не страшный, будто несколько майских жуков, басовида кудя кружили в листве зацветающие березы, и к гуденью их примешивался порой частый короткий треск, похожий на вечерний скрип гергача на болоте. А вот и сами эти жуки, сверкая крыльями, танцуют они в голубом морозном воздухе. Снова и снова скрипнул в вышине Дергач. Один из жуков, не складывая крыльев, метнулся вниз. Остальные опять затанцевали в небесной лазуре. Зверь распустил напряженные мускулы. Вышел на поляну, лизнул наст, кося глазом на небо. И вдруг еще один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой пышный хвост, понесся прямо к поляне. Он рос так быстро, что лось едва успел сделать прыжок в кусты, что-то громадное. Более страшная, чем внезапный порыв осенней бури, ударила по вершинам сосен и брякнулось о землю так, что весь лес загудел, застонал. Эхо понеслось над деревьями, опережая лося, рванувшегося во весь дух в чащу увязла в гуще зеленой хвои эхо. Сверкая и искрясь, осыпался иний с древесных вершин, сбитых падением самолета. Тишина, тягучая и властная, овладела лесом, и в ней отчетливо послышалось, как простонал Человек. И как тяжело захрустел наст под ногами медведя, которого необычный гул и треск выгнали из леса на полянку. Медведь был велик, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми клочьями торчала на его впалых боках, сосульками свисала стощего поджарова зада. В этих краях с осени бушевала война. Она проникла даже сюда, в заповедную глушь, куда раньше и то нечасто заходили только лесники да охотники. Грохот близкого боя еще осенью поднял медведя из берлоги, нарушив его зимнюю спячку. И вот теперь, голодный и злой, бродил он по лесу, не зная покоя. Медведь остановился на опушке, там, где только что стоял лось. Понюхал его свежие, вкусно пахнущие следы, тяжело и жадно задышал, двигая впалыми боками, прислушался. Лось ушел, зато рядом раздавался звук, производимый каким-то живым, и, вероятно, слабым существом. Шерсть поднялась на загривке зверя. Он вытянул морду. И снова этот жалобный звук чуть слышно донесся с опушки. Медленно, осторожно ступая мягкими лапами, под которыми с хрустом проваливался сухой и крепкий наст, Зверь направился к неподвижной, вбитой в снег человеческой фигуре.